Не вычеркивай меня из списка. Повесть о родителях. Невыразимая жалость спрятана в сердце любви. Уильям Батлер Йейтс. Ужин с отцом. Позвонил отец и сказал, «Кстати, напоминаю, ты обещала угостить меня шашлыком». Я совершенно не помнила данного обстоятельства. Я вообще избегаю отца по многим, давно уже необъясняемым самой себе причинам. По причине детства, например, моего усердного детства, изгвазданного тупой зубрёжкой фортепианных этюдов. Мама, полупроводник между мной и отцом, способна любую нашу с ним стычку изобразить этакой разминкой в КВН, приятельской пикировкой. И оба мы, люди нервные и вспыльчивые, уже привыкли к нашему удобному толмачу, будто говорим с отцом на разных языках. Да так оно и есть. Будто нуждаемся в переговорах по любому, даже пустячному вопросу. И потому, нарвавшись на него по телефону, я обычно легким разворотом крыла сразу планирую на маму А тут вдруг он сам звонит с этим странным заявлением о шашлыке Ну когда? И по какому поводу? И с какого бадуна я могла обещать отцу это узбекское чревоугодие? Бред какой-то «Конечно, папа, с радостью!» — подхватила я. «Договоритесь с мамой на любой вечер, и мы...» «Мне бы не хотелось, чтобы мама знала об этой встрече», — перебил он. «Мама всегда делает стойку, когда я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз, без свидетелей». У меня внутри сорвалась, и в дребезги разбилась огромная сосулька. «Почему надо что-то скрывать от матери?» Что случилось, черт подери? Что он задумал? К чему эта конспиративная встреча? Я пугаюсь, словно мне предстоит ужин не с родным отцом, а с людоедом, где в качестве главного блюда предлагается моя собственная пулка на гриле. Голос мой, безмятежно отстраненный, при этом не меняется ни на четверть стона. Мы начинаем договариваться о месте и часе предполагаемого застолья и, как обычно, сразу входим в пике. Он не согласен на то и на это. Он желает предварительно обсудить то-то и то-то, заранее застолбить какие-то темы, которые мы не обсуждаем. Поправляет меня на каждом слове, застревает на каждом моем предложении, попутно вставляя язвительные замечания и разворачивая духовой октавой свои ценные мнения. Он выторговывает побольше времени, уверяя, что двух часов, в которые я собираюсь впихнуть нашу встречу, до смешного мало. Ты что, экономишь минуты на родном отце? Хороший шашлык на коленке не готовят, Наконец, роняет, невзначай, что другого случая встретиться и поговорить уже не будет. Почему не будет? Сердце мое начинает раскачиваться под горлом, увеличивая ледяную амплитуду. Он вздыхает и говорит «Потому, потому, так что выдели мне сиротский уголок в твоей бурной светской жизни. Обещаю». Скучать не придется. Это обещание сражает меня окончательно. Да что там у них, у него, у мамы? Стряслось, что он готовит? Какое-то ужасное признание, которое перевернет всю нашу жизнь. Мы встречаемся в условленном месте минут за двадцать раньше оговоренного часа. Оба приходим загодя. Уже на повороте с Яфа я вижу приближающуюся фигуру отца в светлом льняном кителе. Ему восемьдесят пять. Его бородка аля вандейк побелела и поредела, высокий лоб давно сливается с лысиной, но он по-прежнему чертовски авантажен, старец-маэстро. И я ловлю себя на том, что издали любуюсь этим персонажем — Еще метров пятьдесят, и любование обречено растаять после первой же его реплики. Мы не целуемся, не принято в семье. Мы оба не сентиментальны, не задушевны, саркастичны, обходимся без слюнявых прилюдных изъявлений родственной любви. «Слушай», — говорит он, — «я забыл дома отлить. Давай зайдем в банк». «Зачем тебе банк, папа?» За углом ресторанчик, куда мы идем. Две минуты ходу. Там дивный ласковый туалет. Нет, зайдем в банк. Но банк оказывается закрытым. Мы топчемся, оглядываясь по сторонам. Пытаемся прорваться в туалет соседний с банком Шварминой. Нас любезно пускают. Но единственная туалетная кабина там занята и похожа на веки. И так далее. «Обычное дело. Угодив хоть на минуту в орбиту этого тяжелого человека, ты чувствуешь, как и тебя обволакивает вязкая маята. Нет уж, хватит! Детство кончилось полвека назад. Я давно захлопнула крышку клавиатуры «Пианино Беларусь», продала этот черный катафалк и с торжеством следила за тем как грузчики сносят по лестнице мои угробленное детство отрочество и юность решительно подхватив отца под руку я веду его вниз по улице юэль соломон это одна из моих любимых иерусалимских улиц узкая веселая каменная протока поверху затянутая проводами на которых качается рой цветных зонтиков. Поднимаешь голову, над тобой дурашливое клоунское небо. За три минуты мы доходим до ресторана. Тот прячется в укромных, петлястых пазухах иерусаливских дворов, В кошачьем зеленоглазом царстве бездомных бестий, среди еще закрытых ночных пабов, мусорных закоулков, старинных каменных колодцев, прикрытых разбухшими деревянными крышками, со двора, мощенного каменными плитами, к дверям ресторана ведет наружная лестница. Десять каменных ступеней — От полированных подошвами давно сношенных башмаков давно умерших людей. Э, постой! Отец останавливается и поднимает голову к резной деревянной двери. Вид у него, как перед восхождением на Эверест. А лифта у них нет, папа. Говорю я, заводясь с полоборота, хотя давала себе слово железного дровосека, оставаться абсолютно непрошибаемой. «Папа, не морочь голову. Тут десять ступеней. Держись за перила и за меня». «Здесь грузины?» Все это в полный голос, ни на мгновение не заморачиваясь на предмет приличий. «Хе, нет!» «Грузины не умеют готовить настоящий шашлык!» Честно говоря, и я так считаю. Человек, проживший в Узбекистане много лет, с недоумением смотрит на огромные шампуры, унизанные крупными шматами розоватого мяса и обгорелых овощей. Человек, проживший в Узбекистане много лет, отлично знает, Каким должен быть шашлык на маленьких шампурах? Кусочки смуглого мяса, прослоённые перламутровым прозрачным жирком, должны перемежаться более плотными кусками янтарного бараньего жира. Не говоря уже о неповторимом аромате сизоватого дымка от хорошо замаринованного мяса, жареного на открытом воздухе. Но где... Где здесь я возьму ему открытый огонь и узбекский шашлык? В Иерусалиме нет ресторана узбекской кухни. Мы с торжественным усилием преодолеваем подъем. Мне кажется, он нарочно останавливается на каждой ступени, наказывая меня, взваливая на меня всю укоризну за эту дополнительную физическую нагрузку. Мне бы помолчать, но я говорю, ты же спортсмен, папа, ты же каждый день делаешь зарядку. Он действительно гордится своей формой в его-то возрасте и каждый раз, провожая меня к машине на парковке дома, с гордостью показывает пожарную лестницу, на нижней перекладине которой подтягивается утром десять раз, вернее, висит. слегка болтая ногами. Живут они в хостеле, в таком государственном доме для социально слабых слоев населения, в однокомнатной квартирке, дверь которой выходит в общий коридор. Справедливости ради, надо сказать, что при заселении им предлагали двухкомнатную квартиру, но окнами та выходила на юг, и потому в ней... Не было нужного для работы отца северного освещения. А вот в однокомнатной как раз окно расположено так, что я пыталась вмешаться, отстоять хотя бы мизерные мамины права. По опыту всей жизни, зная, что единственной комнате в этой квартире предназначено стать мастерской». «А где вы будете спать?» – спрашивала я его, уже предвидя ответ. Когда это было важным? О, да, Мольберт у нас в доме всегда занимал центральное и главенствующее место, как домашний алтарь, на который возлагались дары богам беспросветной работы. Все остальное было вздор и пустая болтовня. «Наконец, уф, мы входим. Отец обнаруживает туалет, а я оглядываю просторную комнату в поисках подходящего стола, то есть наиболее удаленного от остальных посетителей. Дело сложное, на отца угодить невозможно». В спину ему всегда что-то дует, стулья со слишком высокой или слишком низкой спинкой, которая всегда врезается вот сюда. Ты что, не понимаешь? У меня уже сорок лет проблемы с этим позвонком. Да, ну и сиденья жесткие. Чует мое сердце. Сейчас придется выпрашивать у официантки подушку под папину спину. Вообще... Эта милая харчевня — довольно опасное место. Сюда забредают не только местные ценители грузинской кухни, но и туристы из России. А значит, имеется риск наткнуться на моих читателей-почитателей. Среди них встречаются и деликатные люди, которые отводят глаза, понимая, что писатели тоже порой хотят похлебать супчик в уединении, не расписываясь на салфетках и не скались в чей-нибудь нацеленный мобильник. Сегодня я вообще надеюсь на спокойную обстановку. Время, в принципе, еще раннее, не ресторанное, не застольное время. С тем оно и выбрано. Да не тут-то было». Две пожилые дамы, за столом у стенки, завешанной тканым грузинским сумахом, смотрят на меня с узнающими лукавыми улыбками и кивают. Одна даже прижимает руку к груди, словно клянется в верности. Я тоже вежливо улыбаюсь и киваю в ответ, надеясь, что этим все и обойдется». «Давай-ка сядем вон там у окна», — говорю я вернувшемуся отцу, подбородком указывая в дальний угол. «Там будет дуть из кондиционера, прямо в спину. Ты можешь хоть раз в жизни подумать об отце, а не только о себе?» «Хорошо, папа, выбирай сам». Он, конечно, выбирает стол именно поближе к дамам, неторопливо снимает свой китель, вешает его на спинку стула. Долго усаживается, переставляет стул так и эдак, интересуется у дам, не мешает ли он. В ответ ему слишком приветливо, даже восторженно отвечают. Впрочем, все уже неважно. Хуже этого тесного соседства вряд ли что могло быть. Дамам еще не принесли закусок, стол пуст, и, значит, наше с отцом сложное застолье будет не только на слуху. Я еще и сижу лицом к почитательницам и уже вижу, как вороватым движением одна из них достает мобильник из сумки. Несложно просчитать ее следующий шаг — «Черт, черт, черт вас возьми!» Отец достает большой клетчатый платок и подробно вытирает лысину, лоб, седую бородку старого французского бонвивана. «Вдруг меня оглушает раннее детское воспоминание. Господи, почему все, что связано с ним, всегда меня оглушает?» Его большой клетчатый платок, сиреневый, в тонкую желтую клетку. Он сворачивал его колбаской, завязывал узелком, вытягивал с одного конца два круглых ушка, с другого длинный хвост. Получалась клетчатая мышь. Уложив ее на левую ладонь, он пальцами, прикрытыми мышиным хвостом, незаметно подталкивал пугающе живую юркую мышку вверх по руке, правой ладонью при этом прикрывая свои манипуляции. Я вскрикивала от восторга, а мышь взлетала на его плечо и оттуда прыгала ко мне на колени под мой восторженный иступленный визг. «Хватит, ребенок останется заикой», — говорила мама. «Это бы неплохо», — отвечал отец. «Она слишком много и слишком бойко тараторит». «Впрочем, я уже подарила эту мышь герою одного из своих романов». «К нам оживленно подскакивает официантка Майя, и я вижу, что отец не прочь поговорить с ней». прочесть небольшую такую лекцию о шашлыках и о грузинах, которые, возможно, мастера в их разных всяких сациви, хачапури, геноцвале, но шашлыки, это знаете ли, я слету обрываю грядущую лекцию. Во-первых, мая племянница хозяев и лицо заинтересованное. Во-вторых, давать отцу волю в общественном месте – первый шаг – к масштабному скандалу. И, улыбаясь девушке, недолго думая, заказываю отцу его вожделенный шашлык с полагающимся к нему зеленым салатом мне, как обычно, грибной супчик. Божественный здесь готовят грибной суп, приносят в глиняном горшочке. Его я тоже где-то уже описала. Майя уносится прочь, а отец осматривается, комментирует обстановку вполне благожелательно. Место и в самом деле уютное. Тут, само собой, присутствуют грузинские мотивы. В глубоких и узких оконных нишах расставлены глиняные кувшины с вином, на стенах развешаны грузинская чеканка и два-три коврика с видами старого Тбилиси, Эти старинные каменные дома Иерусалима с их глубокими арочными окнами и купольными потолками, откуда на якорной цепи свисает непременная бронзовая люстра, в сущности не нуждаются в дополнительном антураже. Здесь всегда просторный полуденный воздух прохладного дома, простые деревянные столы, тканые скатерти, грубые деревянные стулья, сидеть на которых, честно говоря, жестковато, отец прав, и сейчас для его старческой задницы я таки попрошу у Майи подушку. Вообще я в изрядном напряжении. Отвожу взгляд от выжидательной улыбки тетки с телефоном, разглаживаю перед собой скатерть обеими ладонями, Жду вести, опрокидывающей все и всех. На такие штуки мой отец — великий мастер. Для чего-то же он вытащил меня на этот странный обед. Не для шашлыков же в самом деле. Словом, я ко всему готова. Отец, между тем, уже освоился, поглаживает бородку клинышком, прокашливается, лицо приобретает умудренное выражение. «Сейчас меня ждет какая-нибудь поучительная ахинея, одна из замшелых семейных притч, которые я знаю наизусть и ненавижу так, как можно ненавидеть неистребимую крысу в подвале собственного дома, ибо любая из этих идиотских притч лишь трамплин к этапу дальнейшей пытки». Ага. Пошла история о скульпторе Корецком, который однажды в 76-м, кажется, году в своей мастерской познакомил отца с космонавтом Джанибековым. Отец в те дни рисовал пастельный портрет самого Корецкого, а Корецкий в то же самое время лепил портрет космонавта. «Перекрестное творческое опыление», — вставляю я. «Что?» Он подозрительно щурится, сбитый с эпического зачина. «Ты вроде иронизируешь?» «Боже упаси!» — примирительно отвечаю я. Так вот в тот день, в самый разгар удвоенной творческой сессии, в мастерскую Корецкого явился местный журналист брать у космонавта интервью, и Дженни Беков... В откровенной беседе с журналистом якобы произнес «Молодой человек, американцы говорят, время – деньги, но это заблуждение. Я скажу вам, время вообще бесценно». Всю эту пошлую чепуху, Он рассказывает мне в восемьдесят пятый раз. Лысина его розовеет, глаза увлажняются, указательный палец назидательно поднят. Потрясающе все же, как проникается он вышелышным, пустым набором слов, в сущности, полностью лишенных смысла. «И ты это еще поймешь», — завершает он, — потому что ты слишком небрежно живешь, разбазаривая время направо и налево, раздавая его, кому не попадя. Так, прикатили к любимой теме. Ну, помоги, Боже, собрать все мои душевные силы и все святое дочернее терпение. Я вскакиваю. — Ты куда? — спрашивает отец. — Попрошу у них подушку. Тебе же сидеть жестко, папа. «Это верно», — говорит он, отсылая меня ладонью падишаха. «Стулья жесткие, и как бы шашлык таким же не оказался». Я заглядываю в кухню. Я всех здесь знаю. Тут работает тетя Заира, классическая толстая повариха в халате, засыпанном специями и заляпанным соусами. И крутятся еще две-три милые покладистые девочки. Ну, конечно, вот тебе подушечка, вот другая под поясницу, вот папе плед на плечики. Глянь, какой симпатичный. Скоро и заказ принесем. Я забираю все на всякий случай. И, вернувшись с преувеличенной заботливостью поднимаю отца и усаживаю снова поднимаю поправляю подтыкаю надеясь что эта техническая перебивка собьет его с любимого конька перестань суетиться говорит отец с пледом на плечах Он похож на старую властную помещицу, раскладывающую пасьянс. Ты сбиваешь меня с мысли. Подозреваю, что умышленно. Что ты, папа, я внимательно тебя слушаю. Теткам за соседним столом приносят хачапури, салат и лоббио. Я надеюсь, что и нам скоро принесут наш заказ, и отец переключит регистры «На что-то другое. Но на что? Что он мне приготовил?» «Смотри, что нам принесли. Это их фирменный напиток. Лимонана. Нечто среднее между лимонадом и лимонным соком. Очень вкусно. Налить тебе?» «Работай!» — чеканно произносит он. «Работай! Это главное!» Все остальное — мишура. Одиночество Творца благословенно и плодотворно. Пустая людская колготня вокруг тебя испарится, как дым, а времени не вернешь. Время идет, время идет, время катится, а кто бабнее того, тот спохватится. Смотрит на моё изумленное лицо, И спокойно поясняет. Харьковская такая песенка. Изумляет меня, собственно, не этот внезапный переход от высокого к бабам и уж, конечно, не скороговорка уличного куплета. Изумляет меня то, что эту песенку я слышу впервые. Господи, да я выросла в уличном бульоне скрытого рифмованного матерка. Харьковский беспризорник. Отец был напичкан всем этим полууголовным фольклором начала прошлого века. Разумеется, он не учил специально дочерей всякому, как говорила мама, мусору. Просто он работал в той единственной двенадцатиметровой комнате в коммуналке, где все мы жили, обедали, спали, где мама проверяла ученические тетрадки, А мы с сестрой играли под круглым столом, за которым я делала уроки, где пахло свежим грунтованным холстом, скипидаром, красками. Мольберт был расставлен у окна, отец писал какой-нибудь натюрморт или портрет и напевал... «Цыгане в озере купались и поймали рака, целый день они искали, где у рака». Тут, бывало, спохватывался, оборачивался на меня и заканчивал как-нибудь уморительно, где у рака шляпа, например, или бантик, или даже партийный билет, это уже в мамину сторону. Были и смешные песенки, вроде про трамвай десятый номер, где на площадке кто-то помер, сламца, дрицы и обцаца, с придуманными на ходу отцом же перипетиями, и все это на мотив еврейской песни «Бамир бездушейн». Для меня ты самая красивая. Но была и настоящая песня. Отец считал ее настоящей, она ведь принадлежала его детству. И помнил он, четырехлетний пацан, Сидит на животе у старшего брата Абрама, Который, лёжа в кровати, подкидывает мальчишку, Напевая в такт Джон Пачкифер Английской шхуны плавал двенадцать лет, Знал моря, острова, лагуны, Старый и новый свет. Но в одной лишь стране он не был, Где голубая даль, там, где море, Под синим небом, чистая, как хрусталь. СССР — свободная страна, В целом мире она одна. СССР — свободная страна, Всем примером служит она. Отец подпрыгивал у брата на животе, Прикидывая, как бы нарисовать Этого самого Джона. «Да». Четырехлетним мальцом он нарисовал свой первый рисунок — горбоносый бровастый профиль английского моряка с трубкой в зубах. «Трубку так здорово нарисовал, знаешь», — объяснял он мне плавной ладонью, показывая крутой изгиб. «И моряцкий берет с помпоном. Четыре года, пацану, это ж надо!» «Где он тот рисунок?» Сгинул в Харьковской квартире по улице Чеботаревская, 25. Сгинул вместе с дедовой скрипкой, оставшейся на шкафу, и большим листом старинной бумаги, разорванной по сгибу и потому наклеенный на лист картона. Там на этой бумаге, уверял отец, было тщательно прорисованное фамильное древо моей бабки, с самим барухом Спинозой на одной из боковых ветвей. Все бросили. Немец приближался к городу. Было не до сборов. Но ту настоящую моряцкую песню Мы с отцом в моем детстве пели на два голоса. В ней не было пропущенных или глупых слов, заменяемых другими глупыми словами. Наоборот, каждое слово стояло на своем чеканном месте, как предок на ветви фамильного дерева, образуя молодцеватую и трогательную балладу «Как-то крейсер». Покинув гавань, штормом застигнут был, и укрылся в порту, куда он раньше не заходил. А на утро утихла буря, и озарилась даль. Стало море нежней лазури, чистое, как хрусталь. Я смотрю на явкий и уже хрупкий контур отцовых плеч в ресторанном пледе, и думаю, та песня, она была общей песней моего и его детства, нашей общей песней. И узнал с удивлением Джонни Что это за страна Не банкирам и не короне Принадлежит она Здесь народы под небом синим Дружной семьей живут Здесь в советской стране России Радостен вольный труд Джон Пачкибер Английской шхуны взвесил свой каждый шаг И во имя идей коммуны вывесил красный флаг В ту же ночь палачом на рее Джонни повешен был Вечер майский тихий и лунный, крейсер обратно Плыл. Он похудел. Вдруг понимаю я. Он похудел. Вот оно. Вот что. Сердце у меня сжимается в паническом спазме. Ну-ка, возьми себя в руки, говорю я себе. Ему восемьдесят пять, говорю я себе. Не сорок И даже не шестьдесят, он прожил длинную и абсолютно безмятежную, эгоистичную жизнь под охранным боком моей матери, которая все годы вытанцовывала перед ним на цыпочках, чтобы в доме было тихо. В старости она, впрочем, восстала. И сейчас это два закаленных бойца, занятых войной друг с другом и каждый своими обидами. Он же остался деспотом и эгоистом такой ослепительной силы, что любой литературный герой подобного амплуа, по сравнению с ним, просто герой мультфильма. «Уймись, — говорю о себе, — и вспомни». как ты ненавидишь свое детство, говорить о котором тебя можно заставить только под угрозой расстрела, а чьи-либо сусальные воспоминания о детстве тебе кажутся ложью и безвкусицей. Итак, он умирает? Он умирает. Людям вообще свойственно умирать. Прекрати дрожать, как испуганный кролик». но я ничего не могу поделать с этой проклятой внутренней дрожью, так что, когда отец велит мне наполнить его бокал бледно-зеленой лимонаной из стеклянного кувшина, я проливаю ее на скатерть. — Эй, дырявые руки! — говорит он. И я сразу вспоминаю, как сильно любила его в детстве и тревожилась, когда он поздно возвращался из института. Лежала без сна и мысленно прокладывала его маршрут по темным улицам, оберегая его от бандитов и прочей нечисти, которой кишит воображение начитанного ребенка. И когда в скважине крякал ключ и в коридоре раздавались его шаги, Я мигом нырял в сон, в изнеможении, тревоги, и страха. Слава Богу, он дома. Хорошо бы исследовать некими рентгеновскими лучами памяти и чувств. Куда девается детская любовь к своим родителям? Безусловная, беззащитная, доверчивая любовь. Папа, не выдерживаю я. «Для чего мы сюда пришли? Что случилось?» «Ничего», — говорит он, — «я пятнадцать лет не ел настоящего шашлыка». В этот момент происходят сразу две вещи. Из-за соседнего стола приподнимается одна из теток с взором горящим и с мобильником в руке с явным намерением заарканить меня в свою фотогалерею, А в дверь ресторанов пархивает Клара, директор Русской Иерусалимской библиотеки. Клара всегда вестник счастья, вне зависимости от погоды, политической ситуации, ваших намерений, настроения и планов и полного бардака в вашей жизни. На ней всегда нечто яркое, алое, васильковое, желтое, Вот сейчас она в солнечно-желтом легком плаще и в такой же солнечной мягкой панамке. В руках у нее всегда, как Библия у странствующего проповедника, программка мероприятий библиотеки на сентябрь или январь, а в программке этой... Там бурливая жизнь местного русского духа, вечера поэзии, выставки, кулинарные встречи, лекции пролетающих над Иерусалимом журналистов, политологов, психологов. Я назвала вечера романсов. Так вот и вечера романсов. Клара очаровательный, светлый, как ее одежда человек. железными нервами, а иначе как бы ей удалось в течение последней четверти века убирать с дороги всех своих конкурентов. Уклониться от ее программки на сентябрь совершенно невозможно. Заявить, что ты вряд ли потащишься вечером на лекцию культуролога Штейна, бессмысленно. Так что мы с отцом, кивая и благодаря, Принимаем раскладную зазывку, и та лежит на скатерти возле тарелки моего отца, а сам он, приподнявшись, целует ручку очаровательной Клары. Я упоминала, что мой отец, харьковский беспризорник, деспот, угрюмец и эгоист, бывает необыкновенно галантен и мил. что он красавец, что временами он совершенно неотразим. Кроме того, с Кларой они давние друзья, и ее пастельный портрет, мастерски выполненный моим отцом, висит над ее столом в служебном кабинете, как портрет основателя какой-нибудь масонской шотландской ложи. Пока Клара щебечет... Дама за соседним столом стеснительно медлит, не решаясь прервать приятную встречу. А затем и ее Клара одаривает программой мероприятий, и на лице у дамы вспыхивает новая мысль, а я понимаю, на чем мне выпадет поставить свой автограф в ближайшие минуты. Ну вот Клара покидает нас, В двери мелькает ее желтый солнечный плащик, Моя пожилая поклонница, В который раз приподнимается из-за стола, Слегка отодвинув стул. И тут мой отец, Заметив это движение, Спокойно и предостерегающе выставляет ладонь, Молча указывая даме сесть на место. И та... Клянусь всеми чертями, покорно садиться. «Это что, твоя клака?» — довольно громко интересуется отец. «Ты заранее позаботилась о том, чтобы меня бесконечно прерывали? Тебе недостает славы? Нужно постоянное ее подтверждение?» «Я вспыхиваю в яростной попытке подобрать мгновенный ответ на этот гнусный выпад, но он меня опережает». «С юмором у тебя по-прежнему неважно, когда дело касается твоей персоны. Да, и я уже говорил, тебе стоит поменять оправу очков. В этих очках ты похожа на сельского гинеколога». «Наконец нам приносят заказ. Над глиняным горшочком вьется ароматный грибной порог». господи, только бы ему понравился этот самый шашлык. Ну, хоть бы занял его минут на десять. Я берусь за шампур и аккуратно стаскиваю с него вилкой на отцову тарелку кусочки говядины. «Вот тебе твой шашлык», — говорю я. «Приступай». Но гинекологический образ... видимо, вызвал в его памяти некие воспоминания, потому что далее следуют нелепые и неловкие признания, абсолютно мне не нужные о том, что у меня должны были быть братья и сестры, но не родились, мама решала по-своему. И это грех, и он не виноват, он всегда хотел много детей». У меня на сей счет другие сведения от мамы, но я молчу и терплю. Терплю? Я великий терпила, так мне и надо. Пусть сам сменит тему. А мне дайте похлебать вожделенный грибной супчик. Имею я право. И он вдруг меняет тему. Самым неожиданным образом – «Кстати, знаешь, однажды я увлекся», — говорит он, — «чем?» «Ничем, а кем? Женщиной. Не веришь?» «Не-а», — отзываюсь я, катая во рту слишком горячую картофелину. «Ты всю жизнь любил одну только маму и ужасно ревновал ее к каждому столбу. Ты разбил стулом люстру». когда увидел из окна, что маму провожает до дома их завуч. Им было по пути, а трамваи встали. Мне было лет двенадцать, Верке шесть. Мы с ней забились под стол в каком-то остекленелом ужасе, ибо по комнате носился полтергейст. Я прекрасно это помню. Это совсем другое. Невозмутимо отзывается он. Я же не говорю, что я изменил. своей матери. Но однажды, да, однажды я чуть не изменил. Это для меня полнейшая новость. Мой красавец отец всю жизнь был самозабвенно верен своей жене. Извращенно верен, считает моя сестра. У матери Всегда всего было много – учеников, друзей, знакомых и незнакомых, которые становились знакомыми после первой же ее обращенной к человеку фразы. У отца никого, кроме матери, не было. Дочери не считались, потому что они являлись для него продолжением и сутью дома, а значит, и жены. В динтере это было. Ты же знаешь, я каждый год лечил в динтере свой остеохондроз. Ну, и там, в Доме творчества, мы познакомились. Она была художницей из Львова, довольно молодая, сидела за моим столом. В ней была, понимаешь, какая-то мягкость, такая пленительная тусклость, милое уныние. «Еще бы, — думаю я, — по сравнению с цыганским темпераментом мамы и постоянным кипящим тонусом жизни нашего семейства, только тусклость и уныние могли тебя удивить и расположить к себе. Я не понимаю только зачем спустя десятилетия рассказывать об этом мне, своей дочери. И знаешь, как это бывает... Продолжает он мечтательным тоном. «Мы гуляли по дорожкам среди сосен. Она рассказывала о своей жизни. Никогда не бывала замужем, детей нет. Живет с мамой в однокомнатной квартирке. И спустя неделю после этих прогулок она назначила мне свидание у себя в номере после ужина. Послушай, папа, ты уверен, что именно я должна стать твоим конфидентом. Но ведь ты считаешь себя писателем. Невинно, замечает он. И в этой истории нет ровным счетом ничего неприличного, кроме... В общем, не буду грузить тебя нюансами. Я не явился на свидание. «Почему?» «Теперь уже заинтересованно, спрашиваю я. Струсил?» Заболел ангиной. А вот почему заболел, об этом можно только догадываться. Он рассеянно смотрит в окно, за которым крошечным тигром мечется, огуливая себя полосатым хвостом, одна из местных кошек. Возможно ли, чтобы она чуяла мясо через стекло? Милая история, замечаю я, хотя считаю, что история вообще-то... Смешная, да просто дикая. Интересно, можно ли мне продолжить прихлебывать почти остывший супчик? Ха! Можно вообразить, что подумала та тусклая, милая, унылая девушка о моем отце. И много лет, — вновь оживляется он, — ты не поверишь, много лет мне снился странный сон, — что та молодая женщина, лицо которой выветрилось у меня из памяти уже через две недели, что та женщина родила от меня сына. И во сне я мчусь туда, во Львов, врываюсь к ней домой и застаю там ее мать, бросаюсь ей в ноги и умоляю меня простить. Как этот сон терзал меня и много лет. Причем же там ее мать? Ну, во сне я знаю, что именно перед матерью я так виноват, потому что, понимаешь, этот мальчик, чертовски при этом похожий на маленькую тебя, сидит у нее на руках. И тут меня осеняет холодная, сверкающая мысль. Это алмазный гвоздь, вбитый со всего маху в мой висок. «Папа!» — говорю я, откидываясь на стуле и пристально на него глядя. «Ты мне хочешь что-то рассказать и не решаешься. Так решись, наконец!» «Это не сон!» — спрашиваю я. «Мысль моя!» — пойманная в капкан и, правда, убийственной новости, мечется под раненой лесой. Я уже звоню сестре в Бостон, мгновенно выстраивая первые захлебывающиеся фразы «что-то банальное», «у нас есть брат», а в таких случаях ничего, кроме банального, не действует, да, но мама, мама, что она простит, боже мой, столько лет. Столько лет этот монстр молчал. «Не волнуйся, скучно не будет», — сказал он. И вот уж поистине, не скучно, нет. Наоборот, очень весело. «Это не сон», — прерывисто дыша говорю я. «Ради этого мы здесь встретились. Где-то там у тебя вырос сын, мой брат, и растила его та старая женщина, и... «Не меличи пухи, обрывает он, морщась. «Твой разболтанный мозг только и способен, что извергать пошлые литературные бредни, в то время как я рассказываю тебе о реальной драме». Затем он протягивает руку к программке мероприятий библиотеки, той, которой нас одарила пролетавшая здесь Клара, и карандашом-недомерком, извлеченным из кармана у него всегда в кармане несколько таких остро точенных малюток рисует на ней палитру и руку с пучком кистей вот примерно так что-нибудь такое говорит он наконец что это спрашиваю я — Это уж тебе придется сделать, — говорит он, — на моем памятнике. Весьма, полагаю, скоро. И я мучительно сморщиваюсь. Я так далека от всех умильно обстоятельных похоронных обрядов. Я так равнодушна ко всем на свете могилам и памятникам. Да нет, я просто ненавижу их всем нутром. И когда приходится провожать в последний путь кого-то, кого любила, или просто по долгу общественного бытия присутствовать в местах складирования покойников, я потом долго прихожу в себя, изгоняя армады, Малчущих моего воображения призраков «Папа, — говорю я, — что случилось? К чему? Ну что, что? Зачем ты меня позвал? Ты заболел? Нет, — говорит он, — я пятнадцать лет Не ел шашлыка Так почему ты не ешь его? Как он? Дай попробую «Лучше не пробуй», — говорит он грустно и многозначительно. «Я все же пробую. Шашлык оказывается жестким. Боже, что это за человек! Ведешь его в дивный ресторанчик, где все всегда так вкусно, и вот именно ему попадается абсолютно несъедобное жилистое мясо, чтобы он имел право расковыривать меня в ближайшие полгода на тему моей скаридности и экономии на родном отце. Если бы ты не морочил мне голову своим шашлыком, я повела бы тебя в такой еминский ресторан, где жареную баранину подают на кости. Что значит «на кости»? На широкой и плоской кости животного. Может, на лопатке. Очень экзотично. Интересно, как они обходятся. Видимо, потом моют эту кость, как тарелку, перед тем, как снова подать на ней мясо. «Бедный Йорик!» — вздыхает отец. «И я принимаюсь хохотать, несмотря на раздражение, на посторонних дам, невольных свидетельниц нашего застолья, как часто это бывало в моем детстве». Посреди какой-нибудь отвратительной сцены он невзначай произносил два-три слова, и это была отменная, превосходная шутка, бьющая из сердцевины его мизантропического существа, как родник из болота. Мы сидим, доедаем ужин, отщипывая кусочки от вкуснейшего хачапури, Обсуждаем национальные кухни и прочий невообразимый вздор два родных человека, два тяжелых человека, не умеющих раскрыть друг другу сердце. И тогда он переходит к основному номеру своей сегодняшней программы. «Принимается учить меня писать книги». Прекрасно зная, как это на меня действует, он голосом проповедника приступает к душеспасительной беседе, что я должна и чего не должна была описать. Я цепенею, наливаясь кислотной и жогой бешенства. «Папа», — говорю я, — «уже не заботясь о выражении лица и интонациях своего голоса, ибо мое терпение иссякло, кончено, разлетелось в куски, разбито в пыль и плевать на теток, которые растерянно жуют своих очепури, уже не помышляя о памятном фото со мной». Мне пятьдесят пять лет. Я автор кучи книг, лауреат кучи литературных премий. Мои книги переведены на чертову кучу ненужных мне языков. Я... Все это чепуха, перебивает он. Все это ничего не стоит. Ты еще не написала своей главной книги, которой не будешь стыдиться. Ты... «Должна написать что-то глубокое, истинное, надисторическое и всеохватное». «О да, от меня ему всегда нужно было всеохватное и глубокое». «Помню, много лет назад один приятель заметил, «Твои портреты у отца всегда получаются слишком мрачными». «Даже на том, где ты шестилетняя. Почему?» Я с мстительным смешком передала отцу его мнение. Тот спокойно отозвался. «У тебя вообще мрачный склад лица, и потому ты беспрестанно лыбишься. Но когда остаешься наедине с собой, тебе нет нужды прикидываться». «Прикидываться?» — оскорбленно повторила я. Сейчас вдруг вспомнилось, как, перебирая в кладовке старые картины отца, я наткнулась на очередной свой давний портрет, совсем позабытый. Там я, тринадцатилетняя, коротко стриженная, похожая на мальчика, сижу с нотной папкой, поставленной на колено. Вязаный мамой красный свитер — красный берет с бомбоном, джон под английской шхуны. Это было вчера. Я помню ту желтоперую тополинную осень в окне мастерской. И да, здесь у меня тоже странное для девочки подростка, словно опрокинутое в себя суровое лицо. Будто я уже тогда видела впереди работу, работу, работу. Полосатая тигровая кошка все мечется беззвучно вопя за окном. Может, она видит оставленные на тарелке отца куски мяса? Отец, между тем, давно перекинулся на другую любимую тему — на комментарии к еврейской истории. И это уже голос гневного проповедника. И это злоба, злоба и ненависть. «Они поступали, как фашисты», — говорит он, «истребляли стариков, женщин и детей. Почитай, почитай их же Библию». «Ты отдаешь себе отчет, когда это было?» — вскрикиваю я. тысячелетия назад в то время какие-нибудь кельты или франки ходили в шкурах и жрали друг друга за милую душу причмокивали он должен кого-то ненавидеть говорю о себе как правило какое-нибудь большинство поскольку в этой стране большинство евреи то он ненавидит евреев я сижу и думаю он не нормальный всегда был ненормальным. Вспомни, он всегда разговаривал вслух с самим собой. Разве нормальный человек станет разговаривать с собою вслух? Но я и сама уже подхвачена и втянута в водоворот злобы. Я просто не могу задавить в себе живой и естественный порыв восстать, возразить, ответить прямо, не зажевывая своих чувств. Я ничего и никого не вижу, тем более что срываю с переносицы очки и бросаю перед собой на скатерть. Так мне легче говорить в этом тумане ненависти. И далее следует рваная, дикая перебранка двух безумцев, в которой и он, и я о евреях говорим о ней. «Евреи — единственный народ, который все свои злодеяния беспощадно описывал и передавал из поколения в поколение в своих хрониках, беспощадно всех своих мерзавцев, тиранов и насильников пяти тысячелетней давности они дотошно описали. Ни одного не упустили». «Всех перечислили. Они не выворачивали свою историю наизнанку, не украшали своих преступлений и не делали святых из разбойников и убийц. Они изобрели совесть и нравственный закон. Не убей, не укради, чти, сука, мать отца!» «Вот именно», — говорит он, — «и я затыкаюсь, будто меня ударили в лицо». Две милые женщины за соседним столом сосредоточенно едят, опустив глаза, каждая в свою тарелку. Видимо, этот родственный ужин полностью вышибает из них все представления о писателях, об отцах и детях, о семейных ценностях, о чем там еще. Измученная... Опустошенная, ненавидя себя, я прошу озадаченную нашим шумным застольем официантку принести счет. Мы поднимаемся из-за стола, медленно, так как отец не сразу может разогнуть спину, а разогнувшись, как ни в чем не бывало, объясняет мне, какие упражнения помогают ему с утра почувствовать себя человеком. Я снимаю со спинки стула его китель и помогаю его надеть. О, это китель на все времена, как у Сталина. Почему в памяти крутится смешное словечко «изермойс»? Ну да, так в новогодних поздравительных открытках называла покойного мужа Фирмарковна соседка ранняя вдова незабвенный Изр. Моись. Они жили в соседнем подъезде встретились в юности ему было шестнадцать ей девятнадцать лет родители их с обеих сторон стали колом но они не послушались нежная пара два голубка Он мечтал о медицине, но, к сожалению, семья не дала учиться. Всю жизнь шил мужские пиджаки, брюки, кители. Израиль Моисеевич. Тонкое интеллигентное лицо, тихий голос, руки хирурга. Он и шил отцу китель каждому лету. Фасон был один и тот же «выкройка не нужна». Суть в карманах. Два внизу, два на груди. Белый или кремовый папин китель. Он сопровождал меня всю жизнь. Афира Марковна, ранняя вдова, пекла пирог, разрезала его на множество частей, каждый кусок клала на салфеточку и разносила по соседям. Муж ее... Незабвенный из умер, расчерчивая мелом брючную ткань на столе. После землетрясения сын перевез ее в Москву. Поселил у себя в девятиэтажке, где обитал непрошибаемый московский люд. Соседи не знали, кто живет на пятом этаже, кто на девятом. В первую же субботу она испекла пирог, Разрезала его на множество частей, Каждую на салфеточку, и пошла по соседям. На нее смотрели, как на чокнутую, Но у нее были свои твердые понятия жизни. Тосковала по старым соседям, Много лет посылала открытки, И в каждой вспоминала своего мужа Тихий голос, тонкоинтеллигентное лицо, Руки хирурга. «Незабвенный изурмойс!» — сокрушался отец, доставая весной свой любимый льняной четырехкарманный китель. «Сколько можно носить этот допотопный балахон?» — восклицала мать. «Над тобой уже смеются студенты». «Я помогаю отцу надеть обтрёпанный китель. Боже мой, сколько же ему лет!» И в этот миг забытое словечко «Изер Мойс» мстительно покусывает мое сердце. Я машинально оглаживаю китель на сутулой спине отца, он всегда так элегантно в нем выглядел, и смотрю на собственные руки, совершенно отцовские, сильные умные пальцы, суховатая мужская ладонь, ничего женского. Если бы я продолжала лепить, думаю мельком, мои руки так же старились бы, как его. А еще, думаю я мельком, пора признаться самой себе, твой характер катастрофически ухудшился. Ты пристаешь по пустякам к детям и внукам, перебиваешь их, читаешь нотации и учишь жизни в собственном понимании, что она такое — Это неуловимая и необъяснимая жизнь, в которой все равно никто ни черта не понимает, а уж ты, властитель дум, так и вообще понимаешь меньше всех. А надо просто давать им деньги и говорить, тратьте их, мои любимые, тратьте к чертовой матери эти жалкие бумажки, ходите в рестораны, делайте глупости, покупайте собачью чушь. потому что, когда кончается собачья чушь, кончается и жизнь. Наконец, милая Майя, которая со смущенным видом сновала по залу именно в те минуты, когда мы с отцом орали друг на друга, приносит счет «Я плачу наличкой», добавляя, как в юности учил меня отец, «хороший чубчик». «Вкусно было!» сердечно спрашивает довольная Майя. Она здесь наблюдала и не такие сцены. Она привычна к ссорам, скандалам и даже к мордобою. Так что я тоже делаю вид, что не придаю ни малейшего значения тому безобразию, что мы здесь устроили. И с воодушевлением говорю изумительно вкусно, полуобернувшись к отцу и грозно выкатив глаза, только попробуй. Главное, чтобы он не принялся читать ей лекцию о приготовлении правильных шашлыков какой у вас папа красавец сладко произносит майя а вот столью у вас жесткие вставляет отец назидательно подняв палец. Мы медленно и подробно спускаемся по крутым каменным ступеням и я веду отца к остановке автобуса. Мы запутываемся в остановках, идем к одной, но выясняется, что надо идти в противоположном направлении. «Господи!» — говорю я в сердцах. «Да вот же такси всюду! Я просто посажу тебя в такси, через двадцать минут будешь дома!» «Зачем?» — восклицает он возмущенно. Ни к чему эти траты! Я сяду в автобус!» «Но я уже останавливаю такси по пути, продолжая припираться с отцом. А кто сам всю жизнь учил меня тратить последние деньги на такси? Кто меня учил, что это свобода?» Он кричит, что здесь это слишком большие деньги, что мне еще предстоит научиться их зарабатывать, а уж потом разбрасывать направо-налево, как мусор. Я запихиваю ему полтинник в нагрудный карман кителя, усаживаю на заднее сиденье, помогая втащить внутрь плохо гнущуюся правую ногу, И говорю на иврите таксисту, «Это мой папа. Ему девятый десяток. Говорит он только по-русски и полностью рехнулся. Довези его, ахи, братишка!» В эти мгновения... Сердце мое истекает жалостью и болью, и мне кажется, что вся улица Яфа слышит этот вой, как сирену в день поминовения убитых шести миллионов. Дважды я повторяю адрес. «Не волнуйся», — говорит водитель, — «куда он денется? Довезу его как драгоценность». Отец уже развалился на заднем сиденье и, важно, бросает. Да я все ему покажу. Тычит указательным пальцем в плечо водителя и громко говорит по-русски. Там такая красная скульптура на углу, хер такой железный. Это местные представления о прекрасном. Водитель согласно кивает, трогается с места, такси уносится. Я зачем-то машу вслед, хотя понятно же, что отец не обернется, да и с какой дури, что зарвущий душу прощания, он вполне еще на ногах и вполне способен отравить жизнь всем своим родственникам вместе взятым. Повернувшись, я иду по улице и, кажется, подвываю. Мне невыносимо, нестерпимо жалко его, мне Так жалко его. Мне так жалко его. Господи, что я наделала? Повела старика в забегаловку, заставила подниматься с больной ногой по лестницам, заказала жилистое мясо, необоримое для его протезов, и хамила, хамила напропалую два часа, не давая ему высказать его, пусть идиотские, но личные, последние убеждения. Ну что? то я за сволочь такая?» В распахнутой ветровке, С непокрытой головой, Сквозь туман неостановимых слез, Сквозь детство Я мчусь неизвестно куда По узкому тротуару улицы Яфа, И лишь заметив, Как шарахаются от меня прохожие, Понимаю, что бормочу себе под нос — Какой-то вздор, незабвенный Эзер Мойс, Джон под шкипер английской шхуны, Давясь слезами, мыча и разговаривая вслух сама с собой.